Глава 59. В последнем акте все шло так гладко, удачно, так своевременно, так один к одному, и я начала подозревать, что краем зацепило какой-то шпионский сюжет, и теперь его конва тащит меня по событиям, как по рельсам. то, что мне повезло расправиться с кучей агентов и даже сбить вертолёт, появление Кларка, такое удивительное внедрение Чавеза и тот факт, что он добыл нужную нам информацию прямо во время телефонного разговора. Но сейчас я думаю, что это не так, что Кларк действительно сумел удачно подгадать момент, а Чавес оказался в нужное время в нужном месте. Что касается моей эскапады, то вряд ли она была связана с каким-нибудь сюжетом. Скорее всего, я оказалась слишком близко к грани, и внутри меня начали присыпаться всякие тёмные неприятные штуки, доставшиеся мне в наследство от родителей. Может быть, это тоже чушь. Но когда тебя именуют дочерью места и войны, ты можешь начать думать про себя всякое. Или мы на самом деле внутри истории, только сами не способны этого понять. На самом деле, ты ведь никогда не узнаешь этого наверняка. Может быть, все снеки и шишки, которые ты получаешь, сыпятся на тебя не потому, что у тебя нет сюжетной брони, а потому что этим самым сюжетом и обусловлены. У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Да и у тебя его не может быть. Может быть, ты тоже герой. Может быть, даже не второстепенный, а главный. И моя история это часть твоей истории. А может быть, всё это слону в ечуш, и о ней вообще думать не стоит. Мы всё ещё мечались по тоннелю. "Джон", сказала я. "А ты не думаешь, что глядя на тебя, даже самые добрые самаритяне принялись бы кричать?" Вау, вау, братан, полегче. Я имею в виду, мы коллеги, напарники и друзья. Но сколько мы знаем друг друга? Пару лет, а то, что ты делаешь, выходит за рамки дружбы. Даже если бы мы были знакомы всю жизнь. Мне 200 лет, Боб, и я устал смотреть, как вокруг меня умирают хорошие люди. Э, -э" сказала я. Я, в общем-то, не была уверена, что попадаю под определение хорошего человека, не с тем, что я сделала за последние пару часов, да и в целом Не благодари, сказал он. Вообще-то я хотел спросить, нет ли у тебя в аптечке мази от ожогов. Призыв горящего топора не прошёл ударом. Правая ладонь покраснела, кое-где выскочили волдыри. Конечно, это было не самое серьёзное повреждение, но даже на фоне всего остального оно было довольно болезненным. Мази нет, сказал Кларк. Есть вода и бинты. Посмотри. А, ну да. Пощупай там под сиденьем. Я порылась под сиденьем, обнаружила там рветровую бутылку минералки. Достала из аптечки бинты, полила ткань водой, замотала руку. Стало чуть легче. По крайней мере, её стало меньше дёргать. Эффект плацебо, не иначе. Что-то как-то не очень божественно всё это выглядит. Зевс вообще молнии голыми руками метал. У него никакой чувствительности не должно было остаться. Вся ладони наверняка в шрамах. Или я просто не из того поколения, молодёжь, сея моя вода на киселе. Опять же, недостаток практики сказывается. На выезде из туннеля нас обстреляли. Это была так себе засада, сооружённая наспех. Они даже дорогу не успели полностью перегородить или ленту с шипами на нашем пути раскатать. Просто две машины, стоявшие поперёк канала, и слева от них оставалось достаточно места, чтобы проехать. Мы и проехали, зацепив один из эскалайдеров бампером. Я не рассмотрела точно, но это было что-то большое и чёрное. Послышалось несколько автоматных очередий. Кларк заорал: "Пригнись!" И я пригнулась. И в следующий миг мне на спину сыпануло горстку битого стекла. Кларк выжел газ, дёрнул ручник и вывернул руль, бросая машину в управляемый занос. Меня почти выкинуло из сиденья, и я всем телом повисла на ремнях безопасности. Пока нас несло боком, Кларк, удерживая руль одной рукой, другой вытащил пистолет и принялся стрелять в окно, и всё это на скорости. Это был трюк, которого я никогда раньше не видела. Справедливо говоря, я и тогда его не видела. Из моей позиции и с моим тогдашним зрением много не рассмотришь, и которое я точно никогда бы не смогла повторить. Видимо, удуретворившись результатами стрельбы, Кларк бросил ручник, снова вывернул руль, и мы вернулись на прежний курс. Нас никто не преследовал. Не поднимай головы, мало ли кого мы там дальше встретим. Всё ещё уверен, что не хочешь соскочить? На 76-й улице есть многоуровневый паркинг. -3-й уровень, Зелёный Камару. Ключи висят на магните в арке заднего левого колеса. В багажнике есть минимальный комплект для выживания. И зачем ты мне всё это рассказываешь? я заподозрила неладное и подняла голову. Кларк загнал машину в какой-то переулок, остановился у обочины и заглушил двигатель. Его рубашка стала мокрой и красной, и это был совсем не кетчуп. Куда, спросила я ныряя под сиденье за аптечкой. Держись, я сейчас. Там три штуки, а может даже четыре. Нет смысла считать. Дальше иди пешком, очень не вовремя. Его глаза стекленели, и он навалился грудью на руль. Пусть не прощупывался, дыхания не было, зрачки не реагировали на свет. Если бы речь шла об агенте Такс, даже сочетание этих факторов оставляло бы какие-то варианты. Но Кларк был всего лишь городским детективом, и он был мёртв. И хотя я его не звала, и он сам принял это решение, и был большим мальчиком, который не мог не понимать, во что он лезет, я всё равно чувствовала, что он умер по моей вине. Я оставила его в том переулке, в стоявшей на обочине машине, и дальше пошла пешком, как он и советовал. Наша поездка закончилась в районе 70-й улицы, так что идти было не слишком далеко. По счастью, это был не самый благополучный район, и толп гуляющих на улицах не наблюдалось. А от редких прохожих я шарахалась и пережидала в тени, пока они пройдут мимо. Видок у меня был тот еще. Я подволакивала ногу. На мне был драный грязный пиджак, из-под которого проглядывал чёрный латекс, руки, в крови кларка, лицо в садинах, волосы спутанные. На плече висит ужасная розовая сумочка. Думаю, что в массовую ходячих мертвецов меня приняли бы даже без грима. Да ещё этот топор. Хотелось рыдать, но слёз не было. Нельзя рыдать, когда вокруг враги, и всё равно, что они тебя не видят. Нельзя дать им ни малейшего шанса увидеть, что они способны довести тебя до слёз. из всех эмоций во мне осталась только ярость, ярость, вызванная бессилием. Там целая структура, там правительство и десятки агентств. Даже при помощи Кларка это дело выглядело безнадёжным. Сейчас же оно было немыслимым, затянувшийся суицид, и уже ничего нельзя отыграть назад, а впереди дорога заканчивается уже в нескольких шагах. Из-за того, что я была вынуждена прятаться, прогулка на не слишком длинную дистанцию заняла несколько часов. За это время у меня почти полностью восстановилось зрение и прошёл звон в ушах. Но в итоге я добралась до 76-й улицы, нашла нужную парковку и спустилась на -3-й уровень. Зелёный Camaro стоял в самом дальнем отъезде углу и был покрыт слоем пыли. Но, зная Кларка, я была уверена, что бак полон бензина, а аккумулятор позволит крутить стартер хоть до посинения. Я наклонилась, нащупала в колесной арке ключи, сняла машину с охраны и первым делом открыла багажник, чтобы убрать туда топор. В багажнике покоилась объемная спортивная сумка и любопытство, вроде бы уже неуместное в такой ситуации, взяло верх. Минимальный набор для выживания, по версии Кларка, состоял из дробовика, М-16, двух пистолетов, куча боеприпасов, включая несколько гранат, бронежилета, аптечки, двух канистр воды и десятка армейских сухпайков. Я знал, что до работы в полиции Кларк был солдатом удачи, действующим на грани закона, а иногда и переступавшим ее, так что я не удивилась, что он заранее готовил себе путь к отступлению. Ну, если бы прошлое настигло его быстрее, чем пули агентов такс. В левом кармане сумки обнаружился завернутый в полиэтилен пресс-купюр. На быстрый взгляд там было около 10 тысяч долларов наличными. Неплохой стартовый набор. Я закрыла багажник, бросила ужасную розовую сумочку на пассажирское сиденье и уселась за руль. Кама развёлся с полоборота, как и было положено машине Кларка. Пропуск на парковку лежал под стеклом. Автоматический шлагбаум сработал в штатном режиме, и ничего не мешало мне выехать со стоянки в ночь. Ехать никуда не хотелось. Хотела слить и умереть, но я не хотела, чтобы агентам Такс жизнь казалась мёдом, и не собиралась доставлять им такое удовольствие. К тому же времени оставалось всё меньше, и мне спедовало убраться из города, пока эти ребята не перекрыли все выезды своими постами. Интересно. Объявят ли они меня в розыск? Раздадут ли мою фотографию всем патрульным или у них хватит ресурсов, чтобы вести поиски своими силами? Я не думала, что у агентства так много людей. И, скорее всего, они отдадут грязную работёнку городским копам на аутсорс. Может быть, перед тем, как стрелять в агента Смита, мне стоило тщательнее всё обдумать. Но что уж теперь? Я примерно представляла, куда мне надо ехать. Одинокий дом в Рису, в километрах в 10 от маленького городка. 3 3 1/2 часа езды, и я буду там, в смысле, в городке. Как подобраться к дому, который храняет Такс, я не представляла и решила, что составлю план уже на месте. Наверное, папа отправился бы прогулочным шагом прямо по единственной дороге, весело посвистывая и отбивая летящие от него пули топором. Но я сомневалась, что у меня получится провернуть хоть что-то похожее. Кларк бы позвал несколько своих хороших знакомых, и они бы разнесли там всё, весело комментируя происходящее по радиосвязи и используя средний комплект для выживания, в состав которых наверняка должны входить гранатомёты, дроны и снайперские винтовки. Но Кларк был мёртв, а у меня его связи не было. Так что, похоже, всё будет как обычно: с болью, кровью и на пределе возможностей. Из города я выбралась без проблем. Магистрали были незагружены. А такс не успела или не посчитала нужным выставлять блокпосты, так что никто не пытался меня задержать. По дороге, примерно в 2 часах езды от города, обнаружился волмарт. И я свернула с дороги на огромную, размерами с аэродром парковку. Walmart хорош тем, что в нём можно купить практически всё, и никому нет никакого дела до того, как ты выглядишь и во что одет. Ну, разве что совсем забавные фоточки кто-нибудь потом в соцсети выложит. Я заглотила ещё более утоляющего Кларка, поскольку меня болело практически везде. По дороге я ела его горстями. Выложила из розовой сумочки всё, кроме денег и пистолета, и отправилась за поковками. Первым делом мне купила нормальные джинсы, рубашку и куртку. И, расплатившись на кассе, сразу же отправилась в туалет, чтобы переодеться. Сил, чтобы сдирать с себя чёртов комбинезон, уже не было. Вдобавок правая рука всё ещё болела и потеряла большую часть своей функциональности, а застёжки по-прежнему были на спине, и достать их одной левой было не так-то просто. Поэтому я просто нацепила новые шмотки поверх драного латекса, умылась и заново собрала волосы в хвост, сделав его чуть более аккуратным. Все описанные процедуры были лишь маленьким шашком на пути к тому, чтобы снова почувствовать себя человеком. Но всё же после них мне стало немного легче. Во время моего второго захода в торговый зал я накупила себе энергетиков, чтобы не спать, шоколадных батончиков, чтобы восполнить калории. Ну, вредно для фигуры и для зубов, но существовала немалая вероятность, что я не доживу до утра, так что о диете и советах стоматологов можно было бы временно не думать. Мазь от ожогов и ещё кое-что по мелочи. Расплатившись, я вернулась в машину. Глотнула энергетика, откусила сразу половинку шоколадного батончика и принялась выдавливать мазь из тюбика на больную ладонь. От прохладного прикосновения зуд почти прошёл. Так что я загребила успех ещё парочки таблеток обезболивающего. Отпила из банки и почувствовала, что на меня вот-вот накатит отрадание. Типа, из города выбралась, теперь можно, решили они. От их подлого нападения меня спас телефонный звонок. Разумеется, это был не мой телефон. Свой-то я выбросила. Да и уже не осталось практически никого, кто мог бы мне позвонить, кроме сестёр Редже с плохими новостями. Но мне стало любопытно, и я принялась искать источник звуков в салоне. Телефон обнаружился в небольшом углублении между передними сиденьями. Это была какая-то навороченная, защищённая от всего на свете модель, и весила она, наверное, добрых полкило. Слушаю Это телефон Джона, но ты не Джон, сказал голос в трубке. Где Джон? Джон умер. Опять? Голос звучал не огорчённым, а скорее раздрадованным, словно я не о смерти человека сообщил, а о помятом бампере. Очень не вовремя. С кем я вообще говорю? Я Чавес, тот самый, знаешь, который совершил невозможное и достал сверхсекретное, потому что когда тебя о таком просит Джон, ему невозможно отказать. Не узнал твой голос без помех. «А ты, надо понимать, та самая Боб», — сказал Чавес. «Угу», — сказала я, не уточняя, что он имел в виду под «та самая». Скорее всего, та самая чокнутая баба, из-за которой все и случилось. «И судя по тому, что мне рассказывал о тебе Джон, ты сейчас уже не так далеко от того места, о котором мы говорим, да? В получасе езды?» «Скорее, в часе», — сказала я. А мне Кларк о Чавесе ничего не рассказывал. Это что-то значит или нет? Полагаю, у меня нет никаких шансов убедить тебя подождать от 10 до 12 часов, пока мы с жёном подгоним тебе нормальные подкрепления. Нет, сказала я. Ещё больше трупов на моей совести, ещё больше людей, готовых пойти из-за меня под пули, пожалуй, стоит уже прекратить эту идиотскую практику. К тому же, Джон умер. Шансы, что в первый раз он меня неправильно услышал, были невелики, ведь он даже отреагировал на эту информацию. Так что подумала, что он ещё не успел привыкнуть жить в мире без Кларка. Да он постоянно так делает. Он тебе не говорил? Он метачеловек. Хоть об этом ты и в курсе. Угу. Джон не может умереть. И это не фигура речи, типа дела его будут жить или он навсегда останется в наших сердцах. Нет, эту фразу стоит воспринимать буквально. В смысле, его можно убить, но он обязательно воскреснет. Такая у него способность. Да, сказать, что меня немного отпустило, значило ничего не сказать. Я считала себя виновной в гибели последнего оставшегося друга. А теперь оказалось, что он не совсем и мёртв. Как это случилось? Пулевые ранения 3 или 4? Так это вообще ерунда. 6, максимум 7 часов, и он снова в строю. Вот когда его повышенной гравитацией расплющило. Это было долгое время. Хотя я должен признать, со временем это стало происходить медленнее. Раньше он от поле уже через полчаса вскакивал. Ты тоже метачеловек, Чавес, спросила я. Это бы объяснило, как он смог проникнуть в такс и залезть в их архивы. Ну, типа того. И в чём твоя способность? Я дьявольски привлекателен. Ты точно не хочешь подождать 10-12 часов, чтобы убедиться в этом воочию? Джон как раз успеет напугать до сиден очередного смотрителя морга, а я соберу ещё ребят, и мы все подтянемся, чтобы накрутить сволочугам хвосты. Это очень заманчивое предложение, но это я начала драку. Мне и получать по морде. Там, куда ты собираешься? Автоматический из системы ведения огня и шестеро агентов. Уверена, что потянешь. Там ю знаем. Ладно, Джон меня за это убьёт, может быть и не фигурально. Но давай я тебе помогу, хотя бы дистанционно. Будешь каждые 5 минут выходить на связь и говорить, что я молодец? Типа того. Пока я был внутри, я оставил там для себя лазейку, и теперь у меня есть доступ в их сеть. Эту лазейку прикроют сразу после того, как я сделаю что-нибудь интересное, и мы выдадим себя. Но, полагаю, что минуты 3-4 у меня будет. А значит и у тебя. Думаю, не стоит тебе рассказывать, сколько всего человек может наворотить за 3 минуты боя. Ну, если он нормально подготовлен, конечно. Но я думаю, что с этим у тебя проблем не возникнет. Как тебе вообще удалось туда тайно проникнуть? спросила я. Скажем так, мой инструктор по тайным проникновениям и прочему тактическому планированию был настоящий сволочью, ответил Чавес. И это многое объясняло.